Глава 24. Пионерский парк являл собой яркий пример того, какое значение придавали отдыху и спорту Восточной Германии. Две квадратные мили деревьев, кустарников, лужаек превратили в обширный комплекс спортивных стадионов с беговыми дорожками, футбольными полями и атлетическими манежами, душами, плавательными бассейнами и даже специальной трассой для марафонского бега. Я отыскал главное здание комплекса и вступил в его сверкающий интерьер. Я шел мимо хорошо оборудованных гимнастических залов и огромных зимних бассейнов. В них имелось решительно все. От инструкторов по прыжкам в воду до электрических сушилок для волос. Комната Г-341 находилась на четвертом этаже, за стеклянной перегородкой. Вначале я заглянул туда сквозь стекло. Небольшое помещение для музыкальных занятий, красиво отделанное разнообразными породами дерева. Четверо пожилых музыкантов исполняли квартет Шуберта «Смерть и девушка». Доктор Монте сидел за небольшим фортепиано, но не играл. С поднятой головой, закрыв глаза, он слушал исполнение квартета. Неожиданно он встал и сказал, «Нет, господа, нет, вы не вкладываете душу». В этот момент он увидел сквозь стекло меня, однако не подал вида. «Сегодня мы слишком увлеклись Шубертом. Давайте проверим, хорошо ли вы усвоили опус 77 Си-мажор Мунты сделал мне знак войти. Он приветствовал меня легким поклоном и официальным рукопожатием. Музыканты разбирали части партитуры. «Это всего лишь третья наша репетиция», — извиняющимся тоном сказал он. Один из музыкантов уронил партитуру. Пришлось встать на колени, чтобы собрать с пола рассыпавшиеся листы. «Трудная работа, — заметил я. — Разрешите помочь?» Он замахал руками, отказываясь, постеснялся. Мунты начал дирижировать, затем немного понаблюдал за ними и увел меня в соседнюю комнату попросторнее. Вдоль стены аккуратно выстроились металлические шкафчики для хранения музыкальных инструментов и деревянные для одежды. «Ты пропустил форель», — сказал Монте. «Там я играю на фортепиано». «Ты раздобыл документ?» Монте склонил голову, продолжая слушать музыку, доносившуюся из соседней комнаты. «Первая скрипка уже не та», — с грустью констатировал он. «Ему приходится ходить на процедуры, прогревать суставы пальцев». Боюсь, это не слишком помогает. Документ настойчиво произнес я. Ты принес его? Нет, — ответил он, — не принес. Почему нет? Прежде чем Мунте успел ответить, дверь одной из смежных комнат распахнулась. Вошел точный человек, буквально волоча за собой небольшого мальчугана с виланчелью. — Вот, доктор Мунте, — сказал толстяк, — спроси у него, сынок. Сколько часов в день тебе следует заниматься?» Он тут же повернулся к нам и объяснил. «Нужно иметь адское терпение, чтобы заставить этого чертенка заниматься дома. А он мечтает только об американском джазе. Поговорите с ним, доктор Монте, Скажите, что ему нужно практиковаться. Что он должен играть настоящую, немецкую музыку. Если у ребенка отсутствует интерес, он никогда не полюбит музыку. Господин Шпенглер, вероятно, вам следует разрешить ему делать то, что нравится. Это так называемое современное воспитание, не так ли? Толстяк не думал скрывать раздражение, видя, что поддержки со стороны доктора Мунта ожидать не приходится. Я не верю в него ни на Пфеник. Здесь не Калифорния. Тут он взглянул на меня и, видимо, догадался, я не из восточного Берлина. Но все же решив, что я не иностранец, Толстяк продолжал. — Мы же немцы, верно? Здесь не Калифорния пока что. И пусть Господь охранит нас от всего того, что происходит на Западе. Если я велю сыну научиться играть на виолончели, он выполнит приказ отца. Слышишь, Лотар, ты будешь играть каждый вечер в течение часа перед тем, как идти гонять меч с друзьями. — Да, папочка, — покорно произнес мальчик. Он крепко держал отца за руку, потом выпустил ее. Отцу понадобилось достать из кармана ключи. Казалось, решительные слова папаши убедили мальчугана. Толстяк запер виолончель в металлический шкаф. Затем повесил сверху еще висячий замок. — Ты недостаточно крепок, чтобы гонять футбол, — громко говорил родитель, когда они выходили. Мальчик снова вцепился в отцовскую руку. — Тирания для нас, немцев, убедительный аргумент, — мрачно заметил Монте. Это всегда приводило к поражению. Где документ? Папка с ним находится у помощника руководителя экономической комиссии банка. Почему? Что, берлинское отделение КГБ уже начало действовать? Там обширное досье Бернта. Он мог взять эту папку в силу других совершенно объективных причин. «Завтра ты получишь ее обратно». Нужно сначала выяснить в отделе хранения, где папка находится. Потом ты можешь ее взять обычным порядком. Ты что же хочешь, чтобы я ждал, пока ваши коммунисты-бюрократы не соизволят повернуться ко мне передом? — Я ничего не хочу, — резко ответил Мунте. Он, видимо, решил, что я отождествляю его с ленивыми коммунистами-бюрократами, и обиделся. Завтра, где хочешь, раздобудь эту папку. «Достань этот распроклятый рукописный документ и принеси мне». Как я смогу объяснить свое поведение? Досье, даже самое обычное, регистрируется как входящее и исходящее. Что скажет руководитель экономической комиссии, если помощник доложит, что я самовольно взял папку? «Плевать», — раздраженно сказал я. Мне хотелось накричать на него, но я сдержался и продолжал спокойно. Тебе не должно волновать, что подумают о твоем поведении. Пусть оно покажется им подозрительным. Это ведь твоя последняя акция перед побегом. Тебе легко говорить, — пробормотал он. А что, если ты, увидев бумагу, решишь, будто это совсем не то, что тебе требуется? Скажешь мне спасибо и позволишь вернуться в офис, чтобы расхлепывать последствия? А сам окажешься снова в Лондоне и доложишь, что я ничего путного не предложил? «Вот что», — сказал я, — «не могу обещать переправить тебя на ту сторону, пока Лондон не ответит на мой запрос. С собственными силами мне тебя отсюда не вывести, и ты это знаешь. Я мог бы тебе врать, но говорю только правду». «И как долго ждать?» Я пожал плечами. «Ленивые западные бюрократы?» — саркастически спросил он. «Мунте был взбешен?» На некоторых людей, особенно пожилых, и склонных к самоанализу, вроде Монте, страх действует подобным образом. Странно, что после долгих лет небезопасной агентурной работы он вдруг в одночасье испугался перспективы жить на Западе. Мне приходилось наблюдать такое в других. Их психику травмировала перспектива оказаться лицом к лицу с конкуренцией в шумном, подвижном, меняющемся, словно в калейдоскопе обществе, и смело противостоять всем его опасностям — болезням, преступности, бедности. Мунте не хватало уверенности в себе. А если я не мог дать ему немедленную и полную гарантию, он мог вдруг решить, что вроде не хочет ехать на запад. Такие случаи бывали и прежде, и много раз. «Нужно все для вас подготовить», — объяснил я. «Вам женой нечего делать в центре по приему беженцев». При наличии статуса очень важных лиц вы будете всем обеспечены. Беспокоиться нечего. Вас доставят на военный аэродром в Гатове, и вы полетите прямо в Лондон на самолете Королевских военно-воздушных сил. Ни таможни, ни необходимости объясняться с иммиграционными властями. Но для всего этого на обоих нужно оформить документы, а такие дела требуют времени. Я не упомянул об опасностях, связанных с необходимостью перебраться через Берлинскую стену. «Завтра доклад будет у меня», — заверил Монте. «Я встречусь с Алисом Гонтом. Я уверен, что он там будет. В давние времена мы были близкими друзьями. Я знавал и твоего отца». «Да, верно». Музыка за дверью оборвалась, там началось какое-то движение. «Гайна выражает вечные истины», — заметил Мунте. «Когда вы туда попадете, все пойдет отлично», — заверил я. «Встретитесь со старыми друзьями, найдется много интересных дел». «Хочу увидеть сына». «Я знал, что лондонский центр не так легко и просто разрешит Мунте отправиться в Бразилию. Иногда в подобных обстоятельствах разрешают выезд не в конкретную страну, а вообще за границу». Пойдут долгие допросы, и даже спустя полгода в Лондоне вряд ли захотят отпустить его в желанную Бразилию. Ведь тамошняя немецкая колония наводнена восточно-германскими агентами. «Ваш сын сможет прилететь в Лондон, чтобы встретиться с вами», — пообещал я. «Не все сразу», — отвечал Мунте. «Я еще не в Лондоне». «Ты скоро будешь там», — Бойко проговорил я, соображая, как удобнее добраться до центра города. В самом деле, голос Монте меня насторожил. Ты передал в Лондон о моем намерении отсюда уехать. Они догадались, что именно ты хотел сказать жене по телефону. Теперь они знают, что существуют доказательства, кто у них предатель. Да, неопределенно произнес я. Из соседней комнаты снова донеслась торжественная мелодия в исполнении квартета. Первая скрипка издавала жалобные звуки. Видимо, больные пальцы не слушались музыканта. Ты в самом деле так глуп? Людям в Лондоне не терпится услышать о том, что ты здесь узнаешь. Как только они получат от тебя еще и документ, ты это непременно почувствуешь. Они примут меры, чтобы ликвидировать нас обоих. Ты преувеличиваешь, — сказал я. Никакого официального доклада насчет сказанного мною жене не будет. Я тебе не верю. Кто-то должен взять на себя ответственность, чтобы вызволить нас отсюда. Это сделает мой непосредственный начальник. Правду скажут только ему. Остальных оповестят, что ты не тот человек, кого мы ищем. Сегодня я не вернусь домой. Куда же ты поедешь? У нас есть хата, две небольшие комнаты и кухня. Есть электричество. По крайней мере, не придется лежать всю ночь без сна и ждать, что в любую минуту могут постучать шуцманы. Жена отправилась сюда пораньше. Она приготовит горячий суп и будет меня ждать. Где это? В Бухольце, за церковью. Там много садовых участков. Даже в это время года сотни людей отправляются туда на уикенд. Значит, сегодня вечером? Бухольц это не близко, даже на машине. Тебя подбросить? У меня машина. Ты очень любезен. На автобусе добраться туда не так просто, а надземная дорога от нас далеко. ты, видимо, специально об этом заговорил, надеюсь, что я подвезу. Когда будешь готов? Нужно подождать, пока не закончится репетиция Гайдна. Я должен сказать с первой скрипки, что его пальцы приходят в норму. Все, конечно, не так, но как друг я обязан его подбудрить. Он слабо улыбнулся. Я ведь не увижу больше своих здешних друзей, верно? Вначале я отвез Мунты к нему домой в Эркнер, деревушку, расположенную среди озер и лесов на самой восточной окраине города. Я прождал в машине минут десять, а может и дольше. Монте вернулся с небольшим чемоданчиком. Захватил семейные фотографии, старые письма и медали моего отца. Виновато произнес он. Я вдруг осознал, что больше никогда сюда не вернусь. «Не бери слишком много вещей», — предупредил я. «Большую часть этого добра я выброшу», — пообещал Молдый. «Это нужно было сделать много лет назад, но у меня все не хватало времени». Из Эркнера я зарулил по автобану на север. В свое время Фридстонт, главный инженер Гитлера, построил вокруг Берлина сеть этих шоссейных дорог. Автобан пребывал в скверном состоянии, часто движение шло в объезд по одной полосе. Недалеко от поворота на Бломберг нас остановил военный мотоциклист. Военная же полиция лихорадочно командовала водителем жезлами со световой сигнализацией и суетилась, выкрикивая приказания. Этому их обучают в специальной школе. Останавливали все гражданские машины. Наконец мы поняли, в чем дело. Мимо нас двинулась колонна русской армии. Минут десять шли тяжелые грузовики с прицепами, на них громоздились танки и ракеты. Они тоже объезжали разрушенные участки шоссе. Во время этой задержки Мунте рассказал мне анекдот. Он заранее предупредил меня, что это шутка. «Жители восточного Берлина подсмеиваются над этими разрушенными дорогами», — сказал он. «Люди говорят, пусть вернутся эти проклятые нацисты и приведут в порядок свои автобаны». «Неплохая шутка», — похвалил я. «Мы долго ждали, пока проедут русские грузовики». Из-под их колес летели брызги, на выбойных скрипели подвески. Мунты смотрел невидящими глазами. «Во время сражения за Берлин мне пришлось ехать по этому шоссе», — неожиданно заговорил он. Дело было в конце апреля 45-го. В сообщении говорилось, что танки первого Белорусского фронта продвигались в северо-западной части Шарлоттенбурга и затем остановились на бисмарк -штрассе. Были такие неподтвержденные сообщения, будто пехота Красной Армии находится уже в Муабите. Со мной в машине находились младший брат и двое его школьных друзей. Мы намеревались добраться до дома родителей возле Ванзея прежде, чем русские успеют продвинуться так далеко к югу. Какой я все же был идиот. Мы не знали, что русские, наступавшие с юго запада, были уже в Ванзее. К тому времени они оставили у себя в тылу Грюневальд. и сражались на улицах Фриденау. Он надолго замолчал, пока я не спросила. «Так вы добрались до дома родителей?» Мы находились на этом участке шоссе. Нас, как вот сейчас, остановили солдаты моторизированного отряда СС. Они выкачали из моей машины бензин все до последней капли и столкнули ее с дороги. Так они поступали с каждым легковым и грузовым авто, которые пытались здесь проехать. Я видел, как они, угрожая оружием, приказали остановиться двум заправщикам Люфтваффе. Вы отправились домой пешком? Эсэсовцы приказали выйти из машины и проверили наши документы. У меня было удостоверение служащего Рейсбанка, и ко мне не придирались. Но троим мальчикам, которые со мной ехали, приказали присоединиться к разрозненной группе солдат. Им предстояло драться с русскими. Я попытался протестовать. но они пригрозили, что и меня пошлют на передовую. Мунты кашлянул. Я никогда больше не видел своих мальчиков. Прошло почти сорок лет, напомнил я ему. Неужели ты до сих пор себя винишь? Я должен был остаться с братом. Ему было всего пятнадцать. «Ты поступил так, как считал нужным», — сказал я. «Нет, как мне приказали», — ответил Мунты. «Потому что испугался». Я никогда в этом не признавался, но тебе скажу честно. Я тогда струсил. Русская колонна наконец проехала, и скопище машин, где мы застряли, снова пришло в движение. Мунт откинулся на спинку сиденья, прижался головой к боковому стеклу. Он не проронил ни слова до конца поездки. Когда мы приблизились к пересечению шоссе на Панков, он сказал мне, где сделать поворот. В Бухольц мы добрались уже довольно поздно. Эта деревня стала теперь городской окраиной. Трамвайные пути кончались возле церкви, посреди улицы. Она, благодаря своей ширине, могла служить деревенской площадью. Уже стемнело, но свет горел только в местной пивной, где официант вытирал тряпкой пол опустевшего бара. Мунт велел повернуть возле церкви. Поехали вдоль кладбища по узкой и ухабистой проселочной дороге. Огни фар выхватывали из темноты деревья и кусты по обе стороны проезда. Он был чуть шире, чем сама машина. Садовые участки огорожены старательно покрашенными заборчиками с низкими кованными воротами замысловатой конфигурацией и аккуратно подстриженной живой изгородью. Всюду чувствовалась индивидуальность вкуса владельца, порой граничившая с карикатурностью. На фоне розовых огней рекламы в западном секторе города здесь на каждом садовом участке угадывались приземистые силуэты домов и строений. Эти дачки были предметом любви и преданности своих владельцев. В Германской Демократической Республике садовые участки с возведенными на них постройками были единственной разрешенной формой частной собственности. Допускалась ее продажа, что составляло единственное проявление капиталистических отношений в стране. Мунты рукой указал, где я должен остановиться. Затем подробно рассказал, как выбраться из лабиринта узких проездов. На них трудно развернуться или просто разъехаться со встречной машиной. «Твои материалы хранятся отдельно от всего остального», — сказал я Мунте. «Ты не должен волноваться, даже если в Лондоне действительно работает их агент. Они не смогут тебя раскрыть». Старик вышел из машины, с трудом передвигая затекшие ноги. чего прежде не замечалось. Впечатление было такое, словно он постарел за время нашей поездки. Он пригнулся и заглянул в машину. Я подался вперед навстречу ему и опустил стекло. «Брось играть в кошки-мышки, Бернт», — проговорил он. «Утром я отправлюсь в офис и возьму интересующие тебя документы. Я ничего не боюсь». Я заметил, что он снова потирает руки, как делал днем в офисе. «Я никогда не иду против собственной совести», — добавил Монте, словно считая себя обязанным давать какие-то объяснения, независимо от обстоятельств места и времени. До сегодняшнего вечера я никогда не был там, где случилось происшествие в апреле 41-го. Не стоит из-за этого огорчаться. Мне необходимо было туда наведаться много лет назад, — сказал старик. По крайней мере, я наконец избавился от ужасных кошмаров. «Вот и хорошо», — заметил я, хотя был уверен, что его старые кошмары теперь сменятся новыми. Подъехав к дому Рольфа Маузера на пренц лауерберг я вдруг почувствовал, что устал. Я предпринял все обычные меры предосторожности и припарковал Ауди Вернера за углом. Посидел в машине несколько минут, осматриваясь по сторонам. Потом вышел и закрыл ее. Улицы обезлюдели. Время от времени доносился шум поездов со стороны надземной дороги на Шонхаузер, аллеи, а также случайных машин и автобусов. Возле дома Рольфа проблем со стоянкой машин не возникало. Над входом в подъезд горела тусклая лампочка. Она висела довольно высоко, и потому пыль с нее никогда не вытирали. При ее неярком свете под ногами были видны разбитые плитки с цветочным орнаментом. Такими же плитками выложили стену, где висели металлические почтовые ящики. С левой стороны находилась широкая каменная лестница. Вправо шел длинный узкий коридор. В самом конце дома он заканчивался железной дверью, открывавшейся во двор. На ночь этот ход закрывался в избежание пропажи велосипедов. Кроме того, кому-нибудь могло взбрести в голову вынести посреди ночи помойное ведро. Я уловил в тени подъезда движение. Мне оно хорошо знакомо. Его делает тот, кто очень долго чего-то ждал. Спокойно, шепотом сказал человек. Я нырнул в тень и опустил руку в карман, где лежал нож. Единственное оружие, какое я решился взять с собой. В городе могли запросто остановить и обыскать. Берни? Это был Вернер, один из немногих немцев, который так меня называл. Другие говорили мне, «Бернт, что случилось?» «Кто-нибудь видел, как ты вошел?» «Нет, а что?» «У Рольфа посетители?» «Кто?» Снаружи послышался шум. Подъехали сразу две машины. Когда на Прент-Лауре-Берг к жилому дому подъезжают одновременно две машины, вряд ли это гости. Я быстро последовал за Фернером по узкому коридору, но он не смог открыть дверь во двор. В подъезд вошли двое шупа в форме и двое в кожаных пальто. Они осветили фонариками почтовые ящики, ища чью-то фамилию. «Маузер», — прочел полицейский, что был помоложе. Луч его фонарика уперся в один из ящиков. «Ты специалист, сыску, насмешливо пробормотал один из одетых в кожаное пальто. Он попал в луч света и оказался человеком лет тридцати пяти. с небольшой козиной бородкой, как у Ленина. Так его и звали. — Ты же говорил, что это должен быть номер девятнадцатый. С некоторой обидой в голосе произнес молодой. — Вот я и привел вас по указанному адресу. Полицейский был совсем юнец и говорил с легко различимым саксонским акцентом, вызывающим у большинства немцев улыбку. — По приказу шефа я должен находиться здесь уже пятнадцать минут, — проворчал Ленин. В голосе слышался твёрдый раскат речи рабочего класса Берлина. «Лучше бы я пошел пешком и попал бы по неверному адресу», — сказал полицейский. Саксонский акцент стал еще более заметен. Человек в кожаном пальто раздраженно обернулся к нему. «Вероятно, кто-нибудь набрехал тебе, что в полиции служить легче, чем в армии. Мне наплевать на то, что твой отец — партийный босс. Мы в Берлине. Это мой город». «Заткнись и делай то, что приказывают». И прежде чем новоиспеченный Шуцман успел ответить, человек в кожаном пальто начал подниматься по лестнице. Остальные последовали за ним. Шествший спереди назидательно продолжал. «Погодите, вот сейчас прибудет полковник КГБ. Тогда вы, ребята, попляшете. Попляшете». Вернер все еще держался за ручку двери, ведущей во двор. Он облегченно вздохнул, когда стало ясно, что полицейские... Не собираются обшаривать коридор. — Слава богу, пронесло, — сказал Вернер. — Что происходит? — Они пошли наверх в квартиру Рольфа. Там уже сидят двое и штази. Прибыли сюда примерно три часа назад. Тебе понятно, что это значит? — Они кого-то ждут. — Они ждут не кого-то, — мрачно произнес Вернер. — Они ждут тебя. Ты что-нибудь оставил в квартире? «Разумеется, нет». «Давай убираться отсюда», — предложил Вернер. «А может быть, снаружи часовой?» «Я пойду первым. К моим документам трудно придраться». «Минутку». Я увидел тень на стене, затем в подъезде снаружи возник полицейский. Он подошел к двери и, казалось, прислушивался к нашим голосам. Однако тот же повернул назад. «Мы выждали еще несколько минут. И правильно сделали». Вскоре полицейские вывели Рольфа Маузера из квартиры и стали спускаться по лестнице. Рольф громко протестовал. Голос звенел на всех лестничных площадках. — Пустите меня. В чем дело? Ответьте, какое право вы имеете надевать наручники? Можно было подождать до утра. — Отпустите. Сердитые крики Рольфа, несомненно, слышали в каждой квартире. Но никто даже не выглянул в щелку посмотреть, что происходит. Входная дверь с резким захлопнулась, и теперь голос Рольфа долетел к нам с улицы. Затем шум автомобильных двигателей поглотил его крики. Лишь после ухода полиции двери квартир начали помалу открываться. Кто-то шепотом задавал вопросы. Ему отвечали еще тише. Так продолжалось несколько минут. Потом опять стихло. «Он правильно себя ведет», — заметил я. Если арестованный молчит, значит, близок к тому, чтобы признать вину. Крики Рольфа заставят их задуматься. Нам нужно попытаться ему помочь. Он кричал не за тем, чтобы доказать свою невиновность, — сказал Вернер. Он хотел предупредить тебя. «Знаю», — ответил я. «Как знаю и то, что мы едва ли сможем ему помочь». «Рольф Маузер, первая жертва Фионы?» — спросил я сам себя. И не стану ли я следующей ее жертвой?